Железное яблоко. А теперь я расскажу про один день на острове Железное яблоко. Мне его никогда не забыть. Присосался к памяти словно пиявка, не избавиться теперь вовеки вечные. В то утро мы собрались за ягодами, я и Микки. Мы уже стояли на пороге, но папа неожиданно посмотрел на нас с тревогой и произнес, «Почему бы и мне не пойти с вами?» Он еще был в одних кальсонах. «Тебе не хватит сил», — сказала я, — «ты же сам знаешь. Завтракай пока, а мы вернемся к обеду». Папа посмотрел на бутерброд с холодной отварной треской. «Я не голоден», — пробормотал он. «Не нравится мне, что вы одни уходите, так не годится». «Но другого выхода нет», — отвечала я, натягивая шапку. «Есть-то нам что-то надо?» Тогда он посмотрел на меня большими водянистыми глазами. «Будь я помоложе», — вздохнул он. «В прежние-то годы я мог дни напролет проводить в море, греб так, что пена разлеталась во все стороны» и возвращался домой с яйцами и рыбой, чтобы вы могли наесться досыта. А случись мне повстречать Белоголового, от его проклятой шхуны одни щепки остались бы». Он смахнул кулаком слезы с глаз. «Не бойся», — сказала я, — «с железного яблока отличный обзор во все стороны. Если заметим снежного ворона, живо вскочим в лодку и погребем домой, мы успеем». Микки поежилась. Папа покосился на дочь. Видно было, что ему хотелось удержать ее дома. Но вдвоем с сестрой мы управились бы в два раза быстрее и набрали бы больше ягод, так что он промолчал. Я погладила его по щеке. «Милый Веткин», — сказала я, — «не волнуйся, мы вернемся быстрее, чем ты думаешь». Мы прозвали папу Веткиным. Он был высокий и худой. У него была привычка повторять, что если он потеряет нас с Микки, то сломается, как ветка. Железное яблоко — совсем крошечный островок. Мы его считаем почти своим собственным. В наших краях так заведено. У каждой семьи есть островки, где можно охотиться и собирать грибы и ягоды, никому не перебегая дорогу. Мы с мики поплыли на Ялике. Море в тот день было серым и спокойным, но в воздухе чувствовалась зябкая морось. Весь мир словно был нарисован молоком, это ноябрьский туман вползал на сушу. «Расскажи, как папа и мама встретились», — попросила Микки. Она сидела, перегнувшись через борт, и смотрела в воду. «Я уже тысячу раз рассказывала». Она оглянулась. но ну, еще разик, Сири, милая!» И я начала рассказ, потому что заметила, что сестренка напугана и хотела ее отвлечь. Папа вышел в море ставить сети. Вдруг начался шторм, и он упал за борт. Рядом не было никого, кто бы мог прийти ему на помощь. Вода была ледяная, и он наверняка бы скоро замерз до смерти, но вдруг... Сквозь пену волн он различил островок и поплыл к нему. Тогда он мог хорошо плавать? Да, это было давно, еще до нашего с тобой рождения. Он тогда был самым сильным в поселке. Но он не смог выбраться на берег? Нет, берег оказался слишком крутым. Папа решил, что надежды больше нет, волны вот-вот поглотят его. Но тут появилась мама. Она жила одна-одинешенька на этой шхере и как раз вышла ловить рыбу. Пальцами ног? Ну да. Она так всегда ловила рыбу. Рыба клевала, будь здоров. И вдруг кто-то ухватил ее за палец. Это был папа. Мама вытащила его. Он был в два раза ее старше, но остался с ней на острове на семь лет. Когда родилась я, они перебрались в поселок. А потом родилась я. Ну, не сразу, и ты не торопилась. Чтобы появиться на свет из маминого живота, тебе понадобилось три дня и три ночи. Микки опустила палец в воду, волны накатили на ладонь и рукав намок. Почему она умерла? Потому что заболела. «Из-за моего рождения?» «Нет, не поэтому, а потому...» «Ну, умерла, и всё. Это была не совсем правда. На самом деле мама умерла, потому что Микки так долго тянула с появлением на свет. Но об этом мы никогда не говорили, и никто Микки не винил. И мама была рада ее рождению, это уж точно. Она сказала, что здорово получить дочку, за которую пришлось столько побороться, но сама прожила потом лишь неделю. Мы подплыли к железному яблоку. Остров был окружен плотным кольцом тумана. Я вытянула шею. Увидеть, что творится вокруг, не было никакой возможности. Хорошо, если разглядишь, что у тебя под ногами. У каждой из нас была своя корзина для ягод. Белая ягода очень кислая, она созревает поздней осенью. Если сложить ягоды в кувшин и залить водой, они могут храниться долго, а если раздобыть мед, то можно сварить вкусное варенье. Но собирать ягоды на железном яблоке мешали китовые куры. Летом птицы неоп опасны, китовые петухи плавают отдельно, в других местах, И можно спокойно искать яйца и есть их. Но поздней осенью самцы возвращаются. И вот тогда появляются птенцы, вылупляются в самые трескучие морозы. Когда китовые куры высиживают птенцов, они становятся как бешеные, ни почем не подойдёшь. Я знаю одного дядьку в синей бухте которому они кончик носа откусили. У китовых кур сильные зубатые клювы, такие мощные, что они могут ими камни крошить, а уж нос оттяпать и подавно. Птицы глотают камни, чтобы стать тяжелее, так проще нырять за рыбой на глубину. Китовые куры здоровенные, им нужно много еды. Одна птица весит не меньше 15 кило. Оперение у них плотное, черное в крапинку, а на крепких лапах — когти и толстые перепонки для плавания. Если не хочешь, чтобы китовые куры на тебя напали, не показывай виду, что испугался. У Мики это плохо получалось, ей было всего семь, чего ждать от такой малявки. Но я все же держалась с ней строго. Мы все утро искали ягоды, а собрали лишь несколько горсток. Тогда я велела Микке идти на другую сторону острова и поискать там. Она посмотрела на меня своими серыми глазами. У нее выпало несколько передних зубов, но снизу уже торчал, словно осколок льдинки, новенький зуб. «А ты не пойдешь со мной?» — спросила она. «Я не хочу уходить так далеко одна. Не будь нюней, это нисколечко недалеко». Микки повернулась и, прищурившись, осмотрела каменистый остров. Порыв ветра растрепал ее густые черные волосы. Я испугалась, что она вновь начнет хныкать. «Тебя что, прикажешь за ручку держать, даже когда ты пописать идешь?» — спросила я. «Пошевеливайся, так мы никогда домой не вернемся». Она поежилась и нехотя побрела по склону. На ней были зимние сапоги, те самые, которые я носила в семь лет. Тут я заметила что-то белое на полянке и побежала туда. Мне повезло, там все было усыпано ягодами. Я бросилась их собирать и вскоре набрала в два раза больше, чем уже было в корзинке». Я трогала ягоды, пропускала их сквозь пальцы. Такая радость — полная корзина. Вдруг с другой стороны острова донесся крик. Сначала я лишь вздохнула, решила, что Микки просто испугалась кур. Но потом внутри у меня что-то словно оборвалось. Никто больше не кричал, а это на сестренку не похоже. Слышен был лишь вой ветра. Я подхватила корзину и поспешила на тот край острова. «Микки!» — звала я. Никто не откликался. Тут уж я припустила не на шутку, я отлично знала, какие у этих кур острющие клювы, и мне не хотелось возвращаться домой с безухой сестренкой. «Микки!» — крикнула я еще громче. Не получив ответа, я помчалась по камням быстрее ветра. Когда я прибежала на тот берег, там было пусто, никого, ни сестренки, ни кур. Зато ветер разогнал туман. Я хотела уже позвать в третий раз, но тут заметила в море шлюпку. В ней сидели четыре человека, и с ними была Микки. Рот ей замотали какой-то тряпкой. Один дядька держал ее крепко за локоть. Лодка уплывала все дальше и дальше. Корзина выпала у меня из рук, и ягоды рассыпались по земле. Я хотела крикнуть снова, но тут заметила корабль. Большой, настоящий корабль. Слова застряли у меня в горле, словно испугались выходить наружу. Может, догадались о страшном злодеянии, которое свершалось там, в растревоженном море. Три мачты, прямые как пики. Корпус судна белый и овальный, как яйцо. Паруса колыхались на ветру, а на носу красовалась деревянная голова ворона с раскрытым клювом. Это был снежный ворон белоголового. Тот самый корабль, которого мы так боялись. Тот, о котором люди в синей бухте перешептывались так часто, что их рассказы начинали казаться просто выдумкой. Ох, если бы это и впрямь было сказкой. Я различила людей на палубе. Кто-то сбросил веревочную лестницу к причалившей лодке. Сперва пираты подняли микке, а следом забрались и сами. Шлюпку они привязали на корме. Тем временем ветер над железным яблоком задул еще сильнее. Корабль медленно развернулся и взял курс на горизонт. Еще чуть-чуть — и они скроются из виду, когда я поняла это, голос вернулся ко мне. «Микки, не бойся!» — крикнула я, что было мочи. Но ее уже увели из палубы в трюм. Двое матросов оглянулись. Они заметили меня и сказали что-то рулевому. Возможно, спрашивали, не стоит ли им вернуться и забрать и меня. Но человек у руля, подумав, немного покачал головой, и, отвернувшись, вновь стал смотреть в море. «Интересно, может, сам Белоголовый стоял где-то поблизости и видел меня, или он сидел у себя в каюте и мечтал об алмазах, которые добудет ему новая пленница?»